Глава двадцать «Как вёл себя Женя?» Спрашиваю у воспитателя. «Всё нормально? Слушался?» «Да, он помогал поддерживать дисциплину в группе», смеётся Алла Васильевна. «Меня заоч в кабинет к себе вызывала, няня в этот момент была занята и принимала еду. Так вот, Женя взял все обязанности на себя, собрал толпу и развлекал как мог, а дети сидели и слушали его, словно заворожённый. Что он им наплёл, понятия не имею, но сильно меня выручил». Воспитатель всплескивает руками и смеётся. «Президентом, небось, будет!» Или мэром. Произношу чуть тише. Мы с сыном выходим на улицу держать за руки. Началось бабье лето, погода сухая и тёплая, хочется греться под последними лучами солнышка как можно дольше. Что мы и делаем. Недавно я записала Жеку в бассейн, врач посоветовал. Сказал, что регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма, повышается иммунитет, укрепляется нервная система, становится крепче сон и улучшается аппетит. До первого занятия остаётся больше часа. Чтобы провести вместе с пользой, мы идём к озеру в парке, чтобы покормить птиц. По дороге покупаем хлеб. Рядом с сыном я впервые за день расслабляюсь и не думаю ни о чём. Ситуация в университете напряжённая и нервная. Я хожу на любимую работу как на каторгу. Это впервые так. За моей спиной шепчутся и хихикают, порой невыносимо становится. Хочется закрыть уши ладонями и сбежать из этого города на край света. «Мам, смотри, кто идёт!» Улыбаясь, произносит Женя. Я оборачиваюсь и ощущаю, как загораются щёки. Лёша. Он целенаправленно двигается в нашу сторону. Выглядит серьёзным и строгим, одет в чёрный деловой костюм. В последнюю нашу встречу он вёл себя непривычно. Тепло смотрел и нежно касался, будто не было этих лет разлуки. На секунду промелькнула шальная мысль, что у него всё ещё остались ко мне чувства. Правда, чуточку позже я отмела их в сторону. Это исключено, слишком много воды утекло. «Плевет, Мэл!» — здоровается с ним сын. «Малыш, у мэра есть имя». Осторожно поправляю присев на корточке. «Алексей Дмитриевич». Женя хмурится и пытается выговорить. Получается не очень хорошо, поэтому он расстраивается. «Здорово, разбойник!» — протягивает ему руку Климов. «Ты можешь называть меня мэром. Мне нравится. Либо просто Алексей». «Алексей», — повторяет с улыбкой сын. Он радуется, что имя простое, без выговариваемой для него буквы «Р». «Чем занимаетесь?» — заинтересованно спрашивает Климов. «Не меня, конечно же. Я для него будто фоном здесь». «Колмем птиц», — отвечает Женя. «Хочешь с нами?» «С удовольствием, но у меня ничего с собой нет». «Так мама с тобой поделится, она у меня не жадная. очень-очень доблая». Лёша переводит взгляд на меня, хмурится. Я отламываю приличный кусок хлеба и вручаю Климову. Наши пальцы соприкасаются, и меня будто током бьёт. Дурацкая встреча и совершенно некомфортная ситуация для нас обоих. Что он вообще здесь делает? Зачем подошёл, зачем согласился кормить птиц? Удивительно, но Климов увлекается. Настолько, что мне приходится отойти немного в сторону. И правда, будто лишнее». Жека жалеет утку, которая менее проворнее своих собратьев, и просит Лёшу бросить кусочек хлеба так, чтобы ей тоже досталось. Я смотрю на них со стороны и ощущаю, как болезненно колит в левой половине груди. Отчаянно тру ладонью и поднимаю глаза к небу, чтобы не проронить ни слезинки. «Жень! Женя!» — ласково зову сына чуточку позже. Он подбегает и радостно улыбается. Всё это время ему так не хватало мужского внимания. Невозможно было смотреть, как он недоумённо разглядывал других отцов и их сыновей. Ком в горле стоял. Было что-то особенное в том, когда папы играли с детьми на детских площадках и позволяли им чуточку больше, чем на сетке мамы. «Ты помнишь, куда мы собирались?» «Ага», — кивает сын. «Куда?» «В бассейн». «Точно, забыл». Сын смеётся и убегает к Лёше, чтобы попрощаться, но тот даже не думает уходить, идёт следом за нами. «Я нашёл человека, который урегулирует вопрос гранта в кратчайшие сроки. Тебе нечего волноваться на этот счёт». «Спасибо, ошарашенно отвечаю я. Это действительно прекрасная новость, вот только боюсь, что цена, которую мне придётся за это заплатить, будет непосильной». «У тебя замечательный парень, Варус Варя». Внезапно произносит Климов, пока мы идём по аллее на выход из парка. «Да, он моё всё». «А ещё сегодня отличный день для проведения ДНК-теста. Как считаешь?» «Я тут же теряюсь и мотаю головой. Сегодня никак. Не знаю, сказал ли тебе Женька, но мы торопимся в бассейн. Первое занятие — нельзя опаздывать». Лёша задумчиво кивает. «А я неожиданно для себя самой выпаливаю». «Можешь сходить с нами, если не занят». После того, как он меня успокоил, захотелось в ответ его отблагодарить хоть чем-нибудь. Проходит напряжённая секунда молчания, и у бывшего мужа начинает играть телефон. Он достаёт мобильный и удивлённо вскидывает брови. «Слушай, мам, у тебя что тут срочно». «Неприятные воспоминания из прошлого впиваются в меня острыми щупальцами. Я никогда не нравилась матери Лёши. У неё была подготовлена для сына более удачливая партия. А тут появилась я, девочка из далёкого посёлка, которая приехала поступать в столицу» она была уверена, что я пошла замуж за климова и за денег и пророчила нам скорый развод. Впрочем все так и вышло, оказалось, что мы не пара друг к другу.